Есть новое лекарство, Тед, не выпуская изо рта соломинку, поднял глаза от стакана с шоколадным молоком. Настороженный, даже подозрительный взгляд. Папа, ты же сам знаешь, что-то не так. Ты все забываешь. Помнишь, что сказал доктор? Тыквочка, перестань. Со мной все в порядке. Наша лаборатория как раз занимается проблемами памяти. Требуются добровольцы. Крысы кончились. Бывает. Папа. За соседним столиком громогласно капризничали двое малышей. Все смотрели на маленьких бузатеров с раздражением. Все, кроме ее отца. Тед глядел и улыбался. Очень и очень многообещающая программа. Могу тебя включить». Отец пожевал соломинку и не ответил. К еде он даже не притронулся. Потеря аппетита. Селее мысленно пересчитал месяцы. Все началось год назад. Отец порой словно погружался в себя. Путал дни недели и названия, но продолжал работать. В то время Селия то и дело корило себя, что не проверяет, как отец справляется с бухгалтерией. Не хватало только экономических неприятностей. Но все обошлось. Тед на трудности не жаловался. Впрочем, он вообще никогда и ни на что не жаловался. Его охотно приглашали. Работал он очень много. Даже нанял в помощь какого-то парнишку. И парню до того понравилось, что он остался до глубокой осени. Неотразимый южный акцент и еще более неотразимая штук на сорок белоснежных зубов улыбка. Оказалось, уже успел посидеть в тюрьме за какую-то то ли кражу, то ли драку. «Твой папа — чистый ангел», — то и дело повторял он сели. «Если бы не твой папа, у таких, как я, нет будущего». «Возьми мой бекон». Внезапно предложил Тед и, не дожидаясь ответа, пересыпал ей в тарелку целую горсть хрустящих скрученных лепестков. «Не надо!» — отказалась она, но опоздала. «Я не хочу!» «Ешь, ешь! Женщинам очень полезна свинина. Это знают все!» «Наверное, ты прав!» Она чуть не скривилась, посмотрев на лоснящиеся от жира завитки бекона. «Ну и я права!» «Завтра с утра заеду. Сунешь голову в магнитную камеру, даже интересно. Ты всю жизнь с железками, но таких, уверенно не видел. А потом один укол и все дела». Селия тысячу раз представляла себе этот разговор, но даже подумать не могла, что начнется он с пережаренного бекона. Все уже договорено. Эндрю не возражает. Если ты уверена» то почему бы и нет? Уверена. Если она в чем то и уверена, так это в том, что все другие дороги ведут в никуда, в мрак забвения. А вторая доза — через несколько месяцев. По врачам бегать не придется, разве что сдать какие-то анализы или повторить МРТ. Но мне же лучше... «Тихо, тихо, тыквочка. Я же прекрасно знаю. В последнее время со мной творилось что-то не то. А теперь пошло на поправку. Ты же и сама замечаешь». Селя решила было сделать отцу приятное, съесть этот чертов бекон. Но застыла, не донеся вилку до тарелки. Вот этого она и боялась. Хрестоматийный пример. Об этом пишут почти все, кто занимается Альцгеймером. Чем больше прогрессирует болезнь, тем здоровее себя чувствует больной. Да, в последние дни было поспокойнее. Соседи не звонили, на кухне ничего не сгорело. Но это ее не радовало. Неделя без серьезных инцидентов. И что? Никто не знает, что будет на следующий. Короче, болезнь Альцгеймера сама по себе не исчезает. Бывают светлые периоды, но кривая неуклонно идет вниз. Раньше или позже все возобновится. Беспричинная злость или тоска, беспокойство или близкая кататония и бесчувственность. У всех по-разному. «А ещё кофе?» Селия вздрогнула. Официантка с кофейником в руке подошла совершенно неслышно. «Да, спасибо. А ты совсем не хочешь есть?» «Папа, я...» перехватил кое-что дома, не волнуйся. Она грустно кивнула. Вполне может быть, забыл, что они договаривались вместе сходить на ланч и решил перекусить. Есть и другая возможность. Вообразил, что поел. Некоторые родственники делились. Они ни на шаг не отходят от больных. Как с двухлетним ребенком Не успеешь отвернуться и на тебе. Наверное, у таких стариков жизнь легче. Всегда есть кто-то, кто, кто подберет нужную одежду, отыщет потерянное, приготовит еду и исправит ошибку. Но ее отец живет один исправит ошибку. У него-то нет права на ошибку. Давай возьмем это с собой, предложила Селия. Захочешь есть, разогреешь. Ты даже не прикоснулся. «Довольно вкусно. Можно проводить его домой, прибраться, а потом погулять по набережной. Сегодня не так холодно. День солнечный. Наверняка пойдет на пользу». Из года в год Селия с отцом приходили на ланч в этот ресторанчик. Он рассказывал о капризных дачниках из Нью-Йорка, настойчиво требующих убрать пятна на газоне, о прекрасных соседях, которые даже во времена кризисов не перестают помогать друг другу. У нее даже мысли не возникало, что отец может заболеть. Настолько он был весел, дружелюбен и приветлив, никогда ничего не забывал. Иммунитет, как у двадцатилетнего, даже коронавирус его не тронул. Хотя вокруг люди валились, как кегли, а многие даже умирали. Никогда не курил, пил редко и мало. «Работа тяжёлая, да, зато на свежем воздухе». «Какая удача», — подумала Селия, потому что вспомнила Адама. «Мы не общаемся», — сказал он про свои отношения с отцом. «И у многих отношения с родителями не складываются. Недовольство и обида копятся годами. А ее отец, ангел...» «Насчёт нашего лекарства...» — напомнила она. — Мне кажется, стоит попробовать. У большинства наблюдается улучшение. Со мной все в порядке. — Папа, мы же были у доктора Грега. Ты помнишь, что он сказал? Селя до сих пор не могла решиться произнести при отце название болезни. Возможно, он бы даже не огорчился, но ей почему-то казалось, что назвать — это поставить... Последнюю точку. Окончательно утвердить и признать свое бессилие. «А я не хочу, чтобы ты болел». «И что это за лекарство?» «Инъекция?» «Укол?» «И все. Сначала ядерно-магнитный томограф. Тоже ничего страшного. Своего рода рентген. И я все время буду рядом. Постыдись. Ты же ни разу не был у меня на работе». «Как это не был?» «Ясное дело, был». «Ну да, сто лет назад», — улыбнулась Селия и порадовалась. Он помнит. «Я еще была постдоком». «Умница ты у меня», — сказал отец, подмигнул и пососал соломинку. «Подумай только, Гарвард». «Послушай, может, доедем до моря? Тогда надо потеплее одеться или в супермаркет». Но отец ее уже не слышал. С той же обезоруживающей улыбкой уставился на детей за соседним столиком. Те угомонились, и за обе щеки уплетали корнфлекс с молоком. И ты была такая же. Даже в ресторане. Только кукурузные хлопья. И думать не думай, предложить что-то другое. Тут же скандал. И улыбнулся еще шире. Наверное, все еще видел перед собой ту упрямую девчушку. Для родителей ранние годы их детей не заканчиваются никогда. Селия помахала официантке, та мгновенно принесла счет, заметила, что они почти ничего не ели, и спросила: «Возьмете с собой?» Селия кивнула. Девушка вернулась с коробкой из пенопласта и ловко упаковала остатки. Папа. Допей хотя бы молоко. Я поговорю с доктором Грегом, чтобы он тоже был в курсе. Ты ведь не против? А у меня есть выбор. Отец притворно нахмурился, Сели улыбнулась и тут же изобразила суровую мину. Нет. Что ж, придется довериться твоей медицинской квалификации. Может быть, все-таки рановато для Гнайс?» Все эти малообъяснимые события последних недель, он же довольно самостоятелен, как, впрочем, и другие на ранней стадии. «Я пошел в туалет», — сказал отец и встал. Она посмотрела ему в спину. Отец на ходу машинально пригладил нерасчёсанные волосы. «Тедди!» Отца остановил какой-то парень с густо татуированной шеей и руками ни единого свободного места. На спине Флисова в надпись «Свобода не дается даром». Они разговаривали довольно долго. Отец поискал глазами Селию, гордо улыбнулся и помахал рукой. Она тоже подняла ладонь.